Глава четвертая. Ну вот, опять слезы, проворчала взъерошенная Соня. Лучше бы сестру спасала. Как? Ну не знаю, бегая взад-вперед, говорила кошка. Прорыть канаву и пустить реку в сторону, озеро обмелеет. Мы вытащим Катю и накажем того, кто ее утащил. У тебя есть землеройная машина? Нет, но надо же что-то делать. От слез. Только вода прибывает. Остановившись, добавила пушистая. Прибывает, повторила Аня и кинулась к рюкзаку. Достав оттуда кукурузу, она быстро стала объяснять: мы построим плотину, перекроем реку и не дадим ей впадать в озеро. Оно в момент обмелеет. А что я говорила? Запрыгала Сонька от радости. Вот что значит хорошее руководство. Кнопа энергично закивала головой, она очень беспокоилась о Кате, но не знала, как помочь ей. Они подошли к двум высоким елям, рошим на самой горе, возле реки, и огляделись. «Деревья надо уронить так, чтобы они упали поперек реки», — сказала Аня. «Отойдите все подальше, я не уверена, в какую сторону упадут ели». Дождавшись, пока друзья отойдут на безопасное расстояние, Девочка бросила кукурузу и побежала прочь. Раздался взрыв. Дерево медленно, со скрипом, словно недовольное, что его потревожили, вместе с корнями повалилось на бок. Ель упала точно поперек реки, достав до дна своими мохнатыми ветками, которые стали тормозить течение. «Получилось!» — закричала Аня и бросилась ко второму дереву. Теперь она точно знала куда надо бросать кукурузу. Вторая ель тоже со скрежетом упала рядом. Вода бурлила и пузырилась, натыкаясь на неожиданное препятствие, но потом, спокойно огибая ветки, устремлялась в озеро. Аня опустила руки, она не знала, что придумать еще. Кнопа подошла к горе и с силой стала бить по ней копытом, сбрасывая камни в воду. Аню словно что-то подкинуло вверх. «Молодец, Кнопа! Мы взорвем эту гору, и камни засыпят реку!» Друзья вместе принялись рыть яму, чтобы положить туда зерна. Скала была твердой и подавалась с трудом. Кнопа разбивала копытом камни, Аня доставала осколки, а Сонька давала ценные указания. Правда, она только всем мешала. Когда терпение работающих доходило до предела... Каждый из них проявлял раздражение по-своему. Лошадь фыркала, выпуская воздух из ноздрей, и с большей силой ударяла копытом по камням. Аня делала проще. Когда Кошкины советы начинали доставать, она коротко и жестко бросала. Соня, брысь отсюда, надоела. Та, ощетинившись от такого обращения, разворачивалась и уходила, чтобы вернуться. Молча. Делая круги вокруг работающих, она постепенно сжимала кольцо. И однажды не выдержав, вновь закричала «Да не туда!» «Видишь, трещина пошла! Туда надо бить!» «Аня, вон кусок откололся, ты его пальчиком, пальчиком подень и вытаскивай!» Когда работа была закончена, глубины ямы было достаточно для закладки заряда, девочка достала кукурузу и задумалась. «Одного зернышка будет мало, чтобы отколоть большой осколок скалы. Надо бросить горсть, тогда я не успею добежать до безопасного места», глядя в землю, прошептала она и решительно добавила. «А ну, уходите подальше! От взрыва камни разлетятся далеко и могут поранить вас». Но тут вмешалась Кнопа. «Я бегаю быстрее тебя! Дай мне кукурузу! Нет, тебе нельзя!» Отрезала Аня. Они сразу взорвутся, как только ты прикоснешься к ним. Тогда мы побежим вместе. Лошадь уперлась головой воен нос. Хорошо, хорошо, отступила назад девочка под таким напором. Сонька, услышав, что от взрыва может пострадать ее шубка, подняв хвост, пустилась прочь от опасного места, не дожидаясь окончания спора. Пересыпав половину зерен в пустую коробку, Аня с Кнопой двинулись вверх по склону. Развернувшись на вершине горы, лошадь остановилась. «Давай», – прошептала Аня в ухо Кнопе, и та, как стрела, понеслась к озеру. Ветер засвистел в ушах, картинки вокруг стали меняться с такой быстротой, что казалось еще мгновенье, и все покатится кубарем. Но Аня боялась только одного – промахнуться. Вот показалась яма. Девочка прицелилась и кинула коробочку с кукурузой, при этом чуть-чуть приоткрыв крышку. Коробочка, словно мячик, поскакала по земле, остановилась на краю ямы и закачалась, не решаясь скатиться в лунку. Побалансировав так пару секунд, опасный груз, наконец, юркнул вниз, перекувыркнувшись пару раз, завалился на бок и замер. Зерна, словно по команде, с тихим шорохом, покатились к щели. Через мгновение раздался оглушительный взрыв. Куски камней, обгоняя лошадь, начали падать со всех сторон на землю. Аня не видела этого, она просто прижалась к Кнопе всем телом, закрыла глаза и молилась, чтобы ее план сработал. Когда каменный дождь закончился, Кнопа остановилась. Перед друзьями предстала удивительная картина. Огромный осколок, выхваченный из горы, устремился вниз увлекая за собой груду камней. Докатившись до середины реки, он остановился и рассыпался. Река взбунтовалась, еще больше запенилась, возмущаясь такой наглостью. Сначала вода хотела протолкнуть вперед и разбросать каменную преграду, но еле надежно удерживали натиск своими стволами. Тогда река решила обогнуть препятствие. Она направила свой удар по берегам, но и здесь ее ждала неудача. Две скалы, между которых произошел затор, прочно удерживали пленницу в каменном мешке. Поняв, что сейчас не в силах справиться, река успокоилась и встала, набирая сил для нового броска. Над озером разнесся победоносный крик, в котором смешались голоса человека и животных. Оно быстро мелело. Река уносила воду озера, Оголяя берега с обитателями подводного мира, пятившихся раков и мелких рыбешек, плещущихся в оставленных лужах. Только бы успеть, только бы успеть, пока река не перелилась через плотину. Шептала Аня. Надо помочь реке вычерпать озеро, сказала Сонька и посмотрела на подругу. Шприц. В рюкзаке был шприц. Она бросилась к сумке, объясняя если из него так много воды вылилось в прошлый раз, значит, столько же в него можно залить. Одной рукой она опустила его в воду, а второй с силой потянула за поршень. Шприц, как гигантский пылесос, начал втягивать в себя озеро. Показалась катина голова, плечи, туловища. Она сидела на середине озера по пояс в воде, за большим камнем, покрытым тиной. Увидев друзей, Она помахала им рукой и что-то прокричала. Вокруг стояла тишина, но Аня ничего не услышала. А Катя все улыбалась и размахивала руками. Потом, вспомнив, выхватила меч и взмахнула над головой. Мыльный пузырь, окутывавший ее голову, лопнул, и Аня услышала. «Привет, а мы тут в шашки играем!» Все еще улыбаясь, прокричала девочка, показывая рукой на что-то впереди себя. И только сейчас Аня заметила напротив сестры водяную гору. Нет, она не лежала, не плескалась, она просто стояла. Гора зашевелилась, приобретая очертания человека, склонившегося над камнем. Она подняла голову и грозным басом произнесла: "Это кто тут хулиганит в моих владениях?" От водяной массы отделилась рука и потянулась к завалу. Поток воды вырвавшийся из нее, был такой мощности, что моментально пробил брешь, разбросав камни по берегам. Река, почувствовав слабость противника, со всей силой устремилась к отверстию. Разломав плотину на части, она всей массой кинулась вниз, грозя смертью всем, кто встретится на ее пути. Водяной человек одной рукой поднял Катю, но та, зашлепав по воде кулаками, закричала. «Спаси их!» это мои друзья». Он с недоумением посмотрел на подругу и второй рукой с легкостью подхватил незнакомцев. Сонька, почуяв опасность, уже давно сидела на Анином плече, фыркая при виде огромного количества воды. Аня смотрела вниз, как огромная волна, поднявшись на несколько метров, сметала все на пути, неся в себе камни, бревна, ветки. Она пробежала по озеру, захватив его берега, и устремилась в устье реки, постепенно сбавляя свой гнев. Когда река схлынула, рука незнакомца опустила их на землю. «Познакомьтесь», — сказала Катя, — «это водяной». Он все еще держал ее на руках, и теперь Аня могла хорошо его рассмотреть. Ростом этот здоровяк был с двухэтажный дом и состоял весь из воды. Непонятно было, каким образом вода не разливалась по озеру, а превращалась в могучего и высокого мужчину. На его голове вырисовывались глаза, брови. Потоки воды, выбегающие из-под носа и растворяющиеся где-то в районе груди, обозначали собой пышные усы. Волосы на голове водопадом устремлялись вниз, разбиваясь о плечи, пропадали за спиной. Он стоял по пояс в воде, если можно так выразиться, ведь тело тоже состояло из воды, И если хорошо присмотреться, то можно было видеть рыб, мирно плавающих в нем. Ты очень плохо поступила. Гневно сказала Аня. Вспомни, как сама переживала, когда леший утащил Соньку, тоже испытали, и мы, в то время, когда ты развлекалась. Лошадь в подтверждение закивала, а кошка, насупившись, смотрела из-под лобья. Извините меня, я не подумала о вас, я больше не буду. Ему было очень скучно, и он пригласил меня поиграть в шашки. Я и не заметила, что прошло столько времени. «Познакомься», — обратилась она к Водяному. «Это Кнопа, лошадь из Лесопотамии. Это моя сестра Аня. А мартышку, что у нее на плече, зовут Соня». Кошка фыркнула и спрыгнула с девочки. «А, — прогремел Водяной, — так это вы, те девчонки?» которые разрушили замок Карголги. И он, внезапно наклонившись, расцеловал Катю. Только стену. Захлебнувшись, закашляла та. «Все равно молодцы», — продолжал он. «Эта ведьма уже всем надоела. Когда-то мои реки уходили далеко в ночь. А сегодня их съедает болото. Я рад, что нашлись существа, способные противостоять колдунья». «А вы не знаете дороги, ведущей в замок?» Вмешалась в разговор Аня. «Такой дороги нет. Замок стоит в центре непроходимого болота, но когда-то эта река проходила вдоль его стен. И если она не заросла камышом, то вы сможете по ней добраться до замка. Я не поплыву, я утону, я пропаду». Попятилась Сонька. «Я сделаю вам плод, и если повезет, вы доберетесь до цели». Водяной шлепнул по воде и строго произнес «Мастеровых ко мне». Через мгновение вода возле него забурлила и показалось несколько зубастых рыбьих мордочек. Через прозрачную воду можно было видеть, что они были не больше человеческой ладони. «Пираньи!» Испугалась Катя и поджала ноги. Невдалеке вынырнула семейка бобров. «Мне нужен плод из тех бревен!» водяной указал на две ели, плавающие возле берега. Рыбы исчезли, и вода закипела уже возле деревьев. Было видно, как ветки, одна за другой, стали отплывать от ствола. Закончив с ветками, пирани принялись за стволы, распиливая их на равные части. В это время бобры подхватывали бревна, сбивали их в кучу и перевязывали веревками из водорослей. Это подарок заморского родственника. Сказал Водяной, любуясь работой пираний. «Такие только у меня. Маленькие, беззащитные, а как работают?» С гордостью добавил он. «Беззащитные?» С сомнением произнесла Аня. «Я фильм смотрела про них», — шептала она на ухо Кнопе. «Это самые прожорливые существа, с самыми острыми зубами, живущие то ли в Африке, то ли в Южной Америке» девочка еще что-то рассказывала лошади, у которой от услышанного стали расширяться зрачки, и кнопа невольно сделала шаг назад от воды. Ну вот, плод готов. И я надеюсь, что он не развалится. Водяной грозно посмотрел на рабочих. Пираньи и бобры в страхе замотали головой. Ну и хорошо, улыбнулся он. А на прощание я хочу подарить вам вот это. Он погрузил руку в свое тело, и вытащил пузатую рыбу. Она умеет надувать пузыри, и вы свободно сможете прогуляться под водой, если вам понадобится. В подтверждение его слов, рыба надула пузырь и нырнула туда, с небольшим количеством воды, словно в аквариум. Катя уже опробовала ее. С этими словами, водяной опустил девочку на землю и ударом волны подогнал плод к берегу. Возникла пауза, Никто не знал, что дальше говорить. Наконец Катя подошла к лошади и сказала «До свидания, Кнопа! Мы еще увидимся!» и поцеловала ее в нос. Та закивала головой, и из больших глаз показались слезы. Попрощавшись, девочки ступили на плот. Кошка стояла на берегу в замешательстве. Она смотрела то на подруг, стоявших на плоту, то на водяного, то на Кнопу и никак не могла решить, как ей поступить. Плыть на плоту по реке ей не хотелось. Оставаться здесь, рядом с этим водяным пуголом тоже никакого желания. Возвращаться домой далеко. Из раздумий ее вывел Катин голос. «А ты идешь?» Кошка нехотя прыгнула на плот, и на цыпочках, если можно так выразиться, добравшись до середины плота, уселась на рюкзак. Подруги, взяв деревянные шесты, дружно оттолкнулись от берега. Водяной провел рукой по глади озера, и набежавшая волна, подхватив плод, понеслась к истоку реки. «Я буду рад увидеть вас снова!» Прогремел подводный владыка. Лошадь заржала, присоединяясь к пожеланиям водяного. Сестры в ответ помахали на прощание руками.